Глава 46. Юг. Кухня пряталась за водопадом прямо под солнечными комнатами. В детстве Эда с Йонду часто прибирались сюда, чтобы стянуть у главного повара Туста розовых помадок. В кухне бегали солнечные зайчики и всегда пахло пряностями. Слуги готовили к ужину рис с изюмом, резали зеленый лук, мариновали в лимонном соке курицу. Лот помогал Туста расставлять блюда с фруктами. Веки у него отяжелели. Сонный корень. Хотят, чтобы он всё забыл. «Добрый вечер, сестра!» — поздоровался седовласый повар. Эда улыбнулась ему, стараясь не коситься на Лота. «Ты меня помнишь, Туста?» «Как не помнить, сестра?» — с улыбкой ответил он. «Помню, сколько раз ты таскала у меня лакомства». Глаза у него были светло-желтыми, как масло земляного ореха. Может быть, глаза Наируй от него. «Я с тех пор выросла, и теперь прошу о другом». Эда, понизив голос, придвинулась поближе. Наируй говорила, ты дашь мне попробовать солнечного вина, что держит для себя настоятельница». «Хм...» Тусто вытер полотенцем, покрытые старческими пятнами руки. Разве что маленькую чарочку. Считая сыновья саяти, поздравляют тебя с возвращением. Занесу к тебе в комнату, когда пойду к настоятельнице. Спасибо. Лот смотрел на нее как на незнакомку. Эдди трудно далось не встречаться с ним взглядом. Выходя, она заметила у дверей кувшины с травами и пряностями. Убедившись, что тусто не до нее, Эда нашла нужный кувшин и щедро зачерпнув порошка. Высыпала его в мешочек на поясе. И еще прихватила медовые печеницы. Теперь ей долго таких не пробовать. Остаток дня она провела, как положено, прилежной красной деве, собирающейся в дальний путь. Она под бдительным присмотром серебряной девы упражнялась в стрельбе из лука. Ни одна стрела не ушла мимо цели. Между выстрелами Эда сохраняла спокойный вид, Неспеша накладывала стрелы на тетиву. Одна бусинка пота на лбу могла её выдать. Вернувшись к себе, она не нашла в комнате сидельных сумок и оружия. Должно быть, унёс оралак. Её охватил холод. Вот и всё. Возврата не будет. Она набрала в грудь воздуха, превращая спиной хребет в сталь. Мать не сидела бы, сложа руки, когда горит целый мир. Топчав себе последние угольки сомнения, Эда переоделась в халат и устроилась на постели с книгой в руках. За окном — газ, дневной свет. Лот с Саралаком, наверное, уже ждут её. Когда стало совсем темно, в дверь постучали, и она отозвалась. «Войдите!» — вошёл мужчина с круглым подносом. На нём стояли две чашки и кувшин. «Ту, сказал, ты хотела отведать солнечного вина, сестра!» «Да!» Эда указала ему на тумбочку. «Оставь здесь! И еще будь добр, открой дверь!» Он, как и ожидалось, занес ей вино по пути к настоятельнице. Вся ее слабая надежда была на то, что он поступит, как ей было надо. Слуга поставил поднос. Эда невозмутимо перевернула книжную страницу. Едва он пошаркал к балконной двери, она вытащила из рукава мешочек с сонным корнем, и проворно высыпала порошок в одну из чашек. К тому времени, как мужчина обернулся, она уже держала другую чашку в руке, а мешочек успела спрятать. Он взял поднос и вышел. Ворвавшийся в окно сквозняк задул светильник. Эда оделась в дорожное платье и сапоги, в которых ещё остался песок бурлые. Настоятельница должна была уже допить отравленное вино. Единственный неубранный в дорожный мешок нож Она спрятала в ножны на бедре. Уверившись, что за дверью никого, надвинула на глаза капюшон и слилась с темнотой. Настоятельница спала в верхней комнате, у самого гребня водопада. Отсюда ей бывали видны разгоравшиеся над долиной крови рассветы. Эда задержалась у сводчатой арки. Дверь за ней охраняли две красные девы. Теперь ей предстояла хитрая проделка. В обители этому древнему искусству больше не учили. Йонду называла его растопкой. Засветить самый маленький огонек, какой только возможен в живом теле, только-только, чтобы прервать дыхание. Тут требовалась ловкость рук. Легчайшим движением пальцев Эда зажгла по свечке в каждой из женщин. Давным-давно ни одна сестра не обращалась против своих. Сухой жар в горле застал Дев врасплох. Изо рта и ноздрей у каждой потекли струйки дыма, выпустили чёрные щупальца, пронизавшие разум и поглотившие чувства. Эда беззвучно прошла мимо осевших на земь сестёр, прислушалась у двери. Всё тихо. В комнате в щели штор пробивались иголочки лунного света. Эда остановилась в глубокой тени. Настоятельница лежала в постели за занавесями балдахина. Чашка стояла рядом. Эда с глухо бьющимся сердцем подкралась ближе, заглянула внутрь. Пустая. Взгляд её скользнул на спящую. На самом кончике завитка упавших на глаза волос дрожала капелька пота. Она не сразу нашла жемчужину. Настоятельница вмазала её в мягкую глину и подвесила на шнурке на шею. «Ты меня за дуру принимаешь!» Холод пронзил Эду, как воткнувшееся в живот копье. Настоятельница перевернулась на спину. «Я так и чувствовала, что не стоит сегодня пить вино, мать подсказала». Она накрыла жемчужину ладонью, сжала пальцы. «Полагаю, этот бунт не твоя вина, и низ не мог не отравить тебя». Эда скрипнула зубами. «Ты задумала вернуться туда, защищать самозванку», продолжала настоятельница. В тебе говорит кровь твоей матери. Зала вечно готова была растрачивать наши небесконечные силы на защиту всего рода человеческого. Она нашептывала прежней настоятельнице, что мы должны защищать все престолы, даже Восток, где поклоняются морским змеям, где их объявили богами, точно как требовал от нас безымянный. О да, Зала и их готова была защищать. Что-то в ее голосе поразило Эду. Ненависть. «Мать любила юг», — продолжала настоятельница. «Она спасала от безымянного страны юга, и я клялась защищать юг во имя ее. Зала же добивалась, чтобы мы раскрыли объятия всему миру и тем самым подставили живот его мечам». «Все потому, что Мита Еданье убедила ее, что я отравила твою родительницу». с насмешливой улыбкой проговорила Калайба. «Как будто я могла унизиться до отравления». Мита изгнала ведьму и не допускала ее возвращения. Да, так просто свалить все на чужачку. Залу убила не ведьма, это сжало в руке рукоять ножа. «А ты?» Ее до костей пробрал холод. Настоятельница подняла брови. «Что тебе в голову пришло, Эдас?» «Тебе ненавистно было желание Залы защищать весь мир, а не только юг. Тебе ненавистно было ее влияние. Ты знала, что оно еще усилится, когда Залу назовут настоятельницей». Всю кожу у нее стянуло мурашками. «Чтобы удержать власть над обителью, тебе пришлось от нее избавиться. Я сделала это ради матери». Признание прямолинейное, как она сама. «Убийца». — прошептала Эда. — Ты убила сестру. Медовые сладости, тёплые объятия, смутные воспоминания о зале нахлынули на неё, и под веками стало горячо. Чтобы сберечь сестёр и обеспечить Югу необходимую защиту, я была готова на всё. Настоятельница села, испустив усталый вздох. Я подарила ей тихую смерть. Почти все сами обвинили Калайбу, я и рта не успела раскрыть. Ее присутствие здесь было оскорблением матери. Она любила обманщика, она выковала для него меч. Она — проклятие обители. Эда ее почти не слышала. Впервые в жизни она ощутила в крови драконий огонь. Ярость разгоралась под ложечкой, и рев ее пламени заглушал все звуки. «Жемчужина! Отдай ее, и я уйду с миром!» Словно издалека услышала она собственный голос. «С ее помощью я найду Аскалон. Позволь мне закончить начатое Йонду, сохранить единство стран-добродетели, и я промолчу о твоем преступлении». «Кто-то получит жемчужину», — услышала она в ответ. «Но не ты». Уклониться от стремительного змеиного выпада было невозможно. Белый взблеск хлестнул ее по горлу. Эда отшатнулась, зажимая густую струю, хлынувшей крови. Настоятельница сорвала вспорутую ударом занавесь. Клинок в ее руке окрасился алым. «Она не ответит другому до моей смерти», — Эда взглянула на свои окровавленные пальцы. «Ты убьешь дочь, как убила родительницу?» «Я не отдам дара матери в руки, готовые так просто его выбросить», — холодно ответила Мита. «Жемчужина останется под ее костями, пока народом йога угрожает безымянной». Ее силы не растратят на бессмысленную защиту западной самозванки. Она плавным движением подняла нож, как поднимается мелодия в песне. «Нет, Эдас, не будет этого!» Эда взглянула в ее полные решимости глаза, сомкнула пальцы на рукояти клинка. «Мы обе служим матери Мита. Посмотрим, кого из нас она предпочтет». Лунный свет едва пробивался сквозь густые кроны. Лот беспокойно мерил шагами поляну, утирал под рукавом, дрожал, как в лихорадке. Ихневмон вывел его сюда, через лабиринт коридоров. Лот и понять не успел, что его спасают, как уже дышал густым воздухом леса. Понемногу отходило действие зелья, которым его подпаивали. Сейчас Ихневмон лежал, свернувшись на валуне, уставив взгляд на устье пещеры. Лот застегнул на нем вынесенное из обители седло. К нему были заранее привязаны матерчатые мешки и дорожные фляги. Где же она? Его не услышали. Лот утер верхнюю губу и забормотал молитву, обращенную к рыцарю доблести. Еще помнил. Этого из него не выкурили, святой всегда с ним, в сердце. Тусто предупредил, что драться бесполезно, поэтому Лот молился и ждал спасения. Оно пришло в облике женщины, которую он знал как Эду Дариан. Она вернет его в Инис. Лот верил в нее, как верил в рыцаря верности. Их невмон поднялся, наконец, заворчал, спрыгнул в борозду между древесными корнями и вернулся с измученной Эдой. Она обнимала его за шею, а на плече несла еще один мешок. Лот кинулся к ней. «Эда!» На ее коже блестела кровь и пот. Волосы облепили плечи. «Лот», — сказала она, — «надо сейчас же уходить». «Посади ее на меня, и низкий мужчина». Низкий голос до полусмерти перепугал Лота, а когда он понял, кто говорит, то разинул рот. «Ты разговариваешь?» «Да». Волчьи глаза их невмона уперлись в Эду. «У тебя кровь». «Перестанет, надо уходить». — Очень скоро сёстры обители пойдут за тобой. Кони медлительны, глупы. Никто не догонит их невмона, кроме другого их невмона. Она зарылась лицом в его шерсть. — Они убьют тебя, если поймают. Останься здесь, Аралак, пожалуйста. — Нет, — он дёрнул ухом. — Куда ты, туда и я. Их невмон подогнул передние лапы. Эда подняла взгляд на Лота. Лот. — спросила она. — Ты мне еще веришь? Он сглотнул. — Не знаю, верю ли той, кто ты есть, — признался он. — Но той, кем была, верю. — Тогда уезжай со мной. Она накрыла ладонью его щеку. — И если я потеряю сознание, держи на северо-запад, Карвугару. От ее пальцев у него на щеке остался кровавый след. — Любой ценой лот сбереги от них это, даже если меня придется бросить. Она сжимала в руке подвеску со шнурком, круглую белую жемчужину. «Что это?» — пробормотал Лот. Эда только мотнула головой. Лот, собравшись силами, поднял ее в седло. Влез сам, обнял Эду за плечи и прижал ее к груди, другой рукой цепляясь за их невмона. «Держись за меня!» — шепнул он Евуха. «Я дотяну нас до карвугара. Ты же меня вытянула!»